после такого предостережения поспешил изменить положение ружья и при этом ухитрился привести ствол соприкосновения с головой мистера Уэллера. — Эх! — воскликнул Сэм, поднимая сбитую шляпу и потирая висок. — Помилуйте, сэр, если вы так приметесь за дело, в вы одним выстрелом наполните одну из этих сумок и даже с избытком. Тут мальчик кожаных гетрах весело расхохотался, но тотчас попробовал сделать вид, будто это не он. А мистер Уинг величественно нахмурился. — Мартин, где вы велели ждать нас с закуской? — осведомился Уорльт. — На склоне холма одинокое дерево в двенадцать часов, сэр.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 Уорлд и рослый дозорщик шли впереди, а мистер Пиквик в тачке, приводимой в движение Сэмом, замыкал шествие. «Стойте, Сэм», — сказал мистер Пиквик, когда они пересекали первое поле. «Ну, что же еще случилось?» — осведомился Уорлд. «Эта тачка не подвинется ни на шаг вперед», — решительно заявил мистер Пиквик. «Пока Уинг не будет нести своего ружья иначе».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 — Я уверен, что джентльмен не успокоится, пока не всадит в кого-нибудь заряд, — проворчал долговязый. — Хорошо, хорошо, мне все равно, — сказал бедный Уиннг, поворачивая ружье прикладом вверх. — Ну вот, все что угодно за спокойную жизнь, — изрек мистер уэллер и они снова тронулись в путь. — Стойте, — крикнул мистер Пиквик, когда они прошли несколько ярдов. — Ну что еще? — спросил Уоррен. Ружье в руках Тапмана небезопасно. — Решительно небезопасно, — сказал мистер Пиквик. — Как? Что? Небезопасно? — воскликнул с большой тревогой мистер Тапман. — Да, раз вы его так держите, — отвечал мистер Пиквик, — мне очень неприятно снова вмешиваться, но я не соглашусь ехать дальше, пока вы не будете держать его так же, как Уинк.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 «Делают стойку?» — повторил мистер Уинг, осматриваясь по сторонам, словно надеясь обнаружить какие-то исключительные красоты в пейзаже, к которым умные животные старались привлечь особое внимание. «Делают стойку? А зачем же им стоять?»